Падение Тиграна Керты Над городом раздался грохот наподобие обвала. Стража кинулась к стенам, полагая, что рамеи начали штурм, но за стенами не было никакого движения. Утомленные враги дремали, в шатрах выставив часовых. И тогда, оглянувшись, стражи увидели, что исчезла ступенчатая башня Акрополя, которую называли «башней времени». Хитроумное устройство в виде гномана, укрепленного в центре круга, указывало не только смену частей дня, но и ночные стражи. Нет, не подкоп уничтожил это чудо тигранокерты, как называли его по всей Армении, а амфора с таинственной жидкостью, которую называли уксусом. Сосуд этот подложил не конит, а взрыв был сигналом для восстания в армянской столице. Тремя отрядами эллины наступали к хуже всего охраняемым юго-восточным воротам, круша воинов, не ожидавших нападения с тылу. Как только стража была смята, вспыхнули факелы, и римские когорты с ревом вступили в город. Началось разграбление дворца и армянских кварталов. Утром загудели этруские трубы, извещая, что истекло время, отведенное на грабеж и безнаказанное убийство. Услышали их и оставшиеся в живых эллинские актеры. Они пришли в пустой театр. «Для кого же мы будем играть?» — спросил главный актер у появившегося римляна. Это был Мурена. — Вскоре соберутся, ведь Лукул уже разослал гонцов с вестью, что призывает всех граждан в театр. — Видишь, вот идут первые. — Но в этом городе граждане только армяне. — Так было. — Но Лукул призвал вернуться в город всех, кого выселил Тигран, не только эллинов, но и иудеев. Театр постепенно заполнялся. Перед началом зрелища Глашатой объявил от имени консула, что эллины могут вернуться в города, откуда их вывел Тигран. Это же было приказано сделать армянам, евреям и другим обитателям недолговечной столицы великой армянской державы. Тиграна Керта, недавно с презрением взиравшая на руины Экбатан, Персеполя и других столиц Востока, разделила их судьбу. Ветер крошил зубцы башен, зимние дожди заливали цистерны, фонтаны засыпались песком, обваливались колонны и арки. Неудержимое зеленое воинство шло на приступ стен, вцепляясь корнями в пазы и выбоины, оплетая стеблями и лозами уступы и бойницы. А над буйством зелени поселилось птичье племя — важные филины, болтливые сороки, быстрые синицы, медлительные голуби. Тиграна Керта стала столицей птичьего царства. И даже буйная фантазия нового Аристофана была бы бессильно описать это.